Такое случается, баронесса, не переживайте. Правильно понял мою неловкость Албрит. К тому времени, как мы добрались до моего замка, король уже изнывал от нетерпения. Как оказалось, граф Элизар ему все уши прожужжал о том, насколько у меня все необычно, странно и непонятно. И сейчас короля жутко интересовали ванны, унитазы, газовая плита, холодильник, компьютер и телевизор. А еще он ненавязчиво уточнил, помню ли я о его давнешней просьбе интересе попробовать блюда, приготовленные по исконно земным рецептам. Мы, правда, говорили об этом вскользь еще при самой первой встрече в его кабинете, и я тогда не особо придала этому значения. Он мимоходом высказался, что ему ужасно интересно было бы когда-нибудь попробовать те шедевры кулинарного искусства, который готовят на земле. Но ведь в тот момент я и не предполагала, что он когда-нибудь окажется у меня в гостях. Хотя, ожидая его приезда сейчас, я сама не готова была угощать его тем, что подают королевскому столу филерии. А потому Алексии выдали книгу рецептов с закладками. А мы с Эрли вчера купили свеклы, которая в Фирине не росла, селедки, пиво, водки и красной икры. Так что на обед представителей правящих фамилий Филерии и княжества Лилиреи, не знаю его название и есть ли оно вообще, ждали борщ с пампушками, селедка, винегрет, гуляш и пиво. Все же им еще работать сегодня, потому никакого крепкого алкоголя. На ужин основное блюдо – пельмени, в качестве горячительных напитков водка». На завтра по плану была сборная мясная солянка, голубцы, блины, красная икра и опять-таки водка. Что-то мне подсказывало, что мужчины ее оценят, тем более князь и другие лиреллы они уже слышали. Но про всякие соленья, сыры, пирожки и копчености я даже не упоминаю, они во всех мирах одинаковы. Подъехав к моему замку, мы стали выгружаться, Как обычно, произошла некоторая заминка с лошадьми. Король никак не мог понять, чего это я не позволяю ввести их во двор. Объяснила. «Так, а ваша лошадь где стоит?» Албрит недоуменно нахмурился. «А у меня нет лошади. Если приходится куда-то выезжать, беру на прокат чужую. Да и вообще, я не очень люблю ездить верхом». «Собственно, я вообще впервые в жизни села в седло только когда получила баронство и пришлось его осматривать». «А на чем же вы ездите на земле?» «На машинах», – указала я на его загадочный экипаж. «Вот примерно такого плана, только заправляются они другим топливом. А на чем ваш транспорт ездит, я пока так и не поняла». «Ни на чем», – король пожал плечами. «Их не нужно заправлять». «Там же Элементаль. Только подкармливать его периодически». «Кто там?» – вытаращилась я на экипаж. «Элементаль огня. Маги их специально отлавливают, и имена они заставляют экипажи ехать». «Ага!» – задумчиво кивнув, я обошла вокруг транспорта под взглядом короля и его мага. «А вы себе не хотите такой? Очень удобно!» Албрит с интересом наблюдал за мной, А я даже забыла, что нужно ввести всех в замок. Хочу, конечно. Вот как разбогатею, обязательно куплю. А что, еще не разбогатели? А как же деньги от тех, кто ходит между мирами? А, сколько их там? Три с половиной калеки раз в пятилетку. А хозяйство приходится содержать, охранников вот опять-таки, лошадей их, замок переоборудовали. Ой, дошло до меня. «Прошу прощения, входите скорее!» Король хмыкнул и вошел в ворота, заканчивая на ходу свою мысль. «А знаете, баронесса, пожалуй, я подарю вам этот экипаж. Мне он сейчас нужен был только для того, чтобы добраться до границ ваших владений. В столице, как вы понимаете, я на этом не езжу, у меня другой. Хотите?» «Хочу!» – тут же согласилась я. «Чай не каждый день машины дарят». А вы уверены, он точно вам не пригодится?» «Что-то мне подсказывает», — усмехнулся король, «что если он мне понадобится, я найду ему замену». «О, спасибо!» — расплылась я в улыбке. Мы вошли в замок, оставив почти всю охрану, и мою, и короля во дворе. Разберутся. За нами прошел только молчаливый Назур и два гвардейца короля». Тут же в холл выскочила Алексия, сделала книгсен и недоуменно заморгала глазами. Она-то ожидала увидеть короля. «Леди Виктория? Господа, вы сначала желаете разместиться в комнатах или сразу познакомиться с э, э, другими гостями замка?» «Познакомиться. У нас не так много времени, так что сначала решим очередность обсуждения вопросов». Король, прищурившись, смотрел на Алексию. «Почему у меня такое чувство, что я уже видел эту девушку?» Он перевел взгляд на меня. «Она раньше работала в королевском дворце. Я ее оттуда переманила к себе». Вежливо ответила я. «Ого! И чем же, милочка, чем тебя не устроила работа на короля?» «Я... Я...» Алексия начала заикаться. «Маркиз, я предложила ей возможность жить здесь вместе с младшей сестрой». и не снимать дополнительное жилье, — ответила я вместо растерявшейся девушки, но и повысила в должности. Сейчас она моя экономка. а а, -а. Албрит тут же потерял интерес. но ну, так что, дорогая баронесса, я в нетерпении. Знакомьте нас!» Алексия провела всех в гостиную, где за просмотром фильмов нашлись князь Кирин, его свита и Эйлард. Два охранника Лирела стояли у входа, поэтому, когда мы вошли, два гвардейца-короля составили компанию охранникам князя. Ваша светлость, я сделала шаг вперед. Все присутствующие тут же стали а баронет Диган при помощи пульта выключил аппаратуру. Ишь ты, шустрые какие, уже освоились. А я опять озадачилась, не зная, в какой последовательности следует их представлять. М-да, тундра я дремучая, этикета мне срочно, точнее, учителя по этикету. Князь Кирин, один из представительства княжества в Лелирее, на территории которого находится мой замок. Князь чуть-чуть склонил голову в намеке на поклон. Его величество король Фелирии, человеческого королевства Ферини, Албрид. Прикинулась я шлангом и произнесла все это в пространство, не глядя ни на одного из них, и на всякий случай приготовилась к скандалу. Мало ли что я там нарушила по протоколу. Когда я произнесла имя короля, придворный маг Маркис щелкнул пальцами. Салбрита спала иллюзия, и он предстал перед нами в собственном облике. И у меня совершенно неприлично вытянулось лицо. Король и правда помолодел, Волосы прежде абсолютно седые, сейчас были черными с проседью. Лицо тоже разгладилось, и выглядел он лет на пятьдесят, не больше. Албрит даже похудел, скинув килограммов 20 Ох, ну ничего себе я ему подарочек сделала, пожелав абсолютного здоровья. Как бы мне снова впасть в такое невменяемое состояние, чтобы суметь все-таки хоть что-то волшебное сотворить? Я бы тогда родителям того же наколдовала. Пока я ловила ворон, разглядывая результат своего вмешательства, оба правителя уже вовсю общались, и я все пропустила. — Прокашлялась я. — Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш разговор, ваше величество. Не желаете разместиться в комнатах? И можно подавать обед? — Да, да, дорогая баронесса. Король с трудом оторвал жадный взгляд от телевизора. «Маркис». Маг понятливо щелкнул пальцами, и на короле вновь появилась прежняя иллюзия. «Ваша светлость, мы скоро будем. Я в нетерпении, у меня к вам миллион вопросов!» кивнул он Лирелу. «Ваше величество, я тоже с нетерпением буду ждать вас!» князь хмыкнул. «Думаю, не удивлю вас, сообщив, что у меня к вам не меньше вопросов!» «Вот в чем преимущество таких встреч!» И вот почему неоценима помощь нашей хозяйке. Албрит издал смешок. Нет необходимости соблюдать протокол, и можно расслабиться. Абсолютно с вами согласен, Ваше Величество. Улыбнулся Кирин. Когда все переоделись, вошли в столовую и расселись, я взяла слово. Дорогие гости, сейчас у нас на обед блюдо, которое принято есть на моей родине. Надеюсь, вам понравится. На первое суп, который называется борщ. Я с трудом удержала смешок, глядя на лица дорогих гостей, разглядывающих нечто красное, налитое в их тарелки. Баронесса, с сомнением протянул король Албрид. А это точно съедобно! Почему оно такого цвета? Можете не сомневаться, я все же не смогла сохранить серьезность. А цвет дает овощ, который в фирине не растет. «Называется свекла. Я хочу, чтобы со следующего года мои крестьяне начали его выращивать и обеспечу их семенами». Король с опаской поднес ложку ко рту, посмаковал. Князь последовал его примеру. Оба проживали и расплылись в довольных улыбках. «Леди, а можно нам тоже таких семян? Мне нравится. Пусть наши крестьяне выращивают», — заговорил князь Кирин. «Да, да, определенно вкусно!» – поддержал его Албрит. «Баронесса, со следующего года я жду поставок свеклы в Королевский дворец. Я дам указание, что вы будете являться официальным поставщиком этого странного овоща Королевскому двору. О стоимости договоритесь с соответствующими лицами». Когда все съели борщ, дошла очередь до винегрета и селедки. «Знаю, что последовательность не та, но мужчины изъявили желание начать с супа. А мне без разницы, как они будут есть». И опять произошла заминка, и последовали вопросы, а точно ли это можно есть. Пришлось подать пример. Не вызвал никаких вопросов только гуляш. Мясо, оно и в Африке мясо. Пиво мужчины оценили, но много пить не стали, сказав, что им еще предстоит совет». Сразу после обеда состоялась краткая обзорная экскурсия для вновь прибывших за ворота земли, Мариэли и Лилиреи. Албрид озадаченно прошелся по кромке розового песка, переглядывая со своим магом. Я лениво наблюдала за ним, стоя в тенечке с Эреливом, а граф Элизар тихонько обратился ко мне. «Леди, вы не возражаете, если через некоторое время...» «Привезу сюда Ниневию. Она не очень хорошо себя чувствует последний год. Ей был бы очень полезен морской воздух». «Разумеется, граф!» — улыбнулась я ему. «Я всегда рада видеть вас и вашу супругу. Привозите ее непременно и не затягивайте. Все же лето на исходе. Надо воспользоваться, пока море теплое», — сказала и тут же немного загрустила. «Мне бы тоже очень хотелось привести сюда маму и папу, но я никак не могла решиться рассказать им обо всей этой дикой истории с другими мирами. Да и немного опасалась привозить их в свой дом. Не хотелось показывать, кому бы то ни было, своих близких, чтобы ни у кого не возникло желания использовать против меня мой страх за них». «Леди, тогда я привезу ее». И сразу же профессора Владера, о котором мы с вами говорили. Он крайне заинтересовался вашим предложением и даже просил передать, что ради того, чтобы жить в этом чудесном месте, он готов отказаться от денежного вознаграждения за свои уроки. Ему довольно того, что он сможет здесь увидеть и узнать. Заодно и здоровье поправит морским воздухом. Граф хмыкнул. Правда, о лилереи он пока еще не знает. «Отлично! А не знаете, леди Ниневии уже удалось договориться с кем-нибудь из дам, которые взялись бы за мое обучение?» «Она смогла побеседовать с двумя. Но вы вроде собирались сами прибыть в столицу для встречи». «Да, только я не ожидала таких высокопоставленных гостей. Все несколько затянулось». «Но...» «Он пожевал воздух губами». «Давайте так. Как только вы проводите всех гостей...» сразу же приезжайте к нам, погостите несколько дней в нашем доме, познакомитесь с обеими дамами, а потом отбудете сюда с той, которую выберете. И вместе с вами отправятся Ниневия и профессор Владимир. И Ниневия будет рада составить вам компанию в походах по магазинам в Киристоле, помочь выбрать вещи на осень по последней моде. Она от вас в сущем восторге. Говоря о жене, Он ласково улыбнулся. «Благодарю вас!» «Я тоже улыбнулась!» «С удовольствием воспользуюсь вашим приглашением! Только я буду не одна, а с личным телохранителем! Ничего?» «Разумеется! Я понимаю, что вам не стоит путешествовать одной!» Граф бросил на Эрелева быстрый взгляд. «Вам выделят смежные покои. Не переживайте на этот счет!»